6. Время летит быстро, день за днем, неделя за неделей, и вот так как-то незаметно с того памятного вечера пролетело уже несколько месяцев. Но, увы, за весь этот срок от князя более никаких вестей не поступало. И Настя, оставшись лишь вдвоем со старой служанкой, опять стала сильно волноваться за любимого и отсчитывать каждый день с момента их разлуки. Близилась золотая осень. Сентябрь набирал силу, радуя жителей города своими погожими деньками. Все шло как нельзя лучше, но вдруг однажды, в один из таких чудесных дней, Настя вдруг резко ощутила первые признаки появления дитя. Начались схватки. Тут же прибежала служанка, немедленно был вызван доктор и его помощница-медсестра. В доме мгновенно воцарилась та напряженная атмосфера, какая бывает только в таких случаях. Забурлила подготовительная суета, на кухне загремела какая-то посуда, дворник растапливал на всю катушку печь, медсестра срочно грела воду. А служанка Глаша, озабоченно снуя из комнаты в комнату, готовила различные полотенца, пеленки, простыни. Ну, в общем, все, что может понадобиться новорожденному и роженице. Доктор, быстро освоившись в доме, только успевал раздавать распоряжения, одновременно занимаясь Настей и устраивая ее как можно удобней, сообразно данному моменту. И надо же такому быть, вдруг в этой сумятице входная дверь шумом распахнулась, и в прихожую на всем ходу вбежал князь Егор. Он только что прибыл в Москву и, подъезжая к дому, заметив у парадной двери карету врача, сильно взволновался. — Что случилось? Что такое? — с порога крикнул он, наткнувшись в прихожей на медсестру. Началось, только и буркнула она, быстро пробегая из кухни в комнату, неся в руках кувшин с горячей водой. — О, боже, неужели? миг сообразив, в чем дело, воскликнул Егор, и уже было бросился вслед за медсестрой, но тут же был остановлен. «Нельзя!» Обернувшись, строго отстранила она его. «Ждите здесь!» Властно будто она хозяйка в доме, добавила медсестра, и, открыв дверь в комнату, исчезла за ней. Егор только краем глаза успел увидеть часть кровати и доктора, склонившегося над ней. Хоть бы все прошло благополучно, — нервно прошептал про себя князь. — Егорушка, приехал, касатик! — тут же услышал он за спиной голос своей старой служанки Глаши. Когда-то давно она была его нянечкой и растила его, и вот теперь помогала его жене. — Да, это я. Только вошел, а тут такое. — обняв ее, поздоровался князь. — Иди, поешь пока. Да приведи себя в порядок, а то ведь пыльный с дороги-то!» Сразу захлопотала Глаша. «И то правда. Освежусь, пожалуй», — приветливо отозвался Егор и, пройдя на кухню, принялся заниматься собой. Но не успел он и лица мыть, как из комнаты донесся сначала протяжный громкий вздох Насти, и тут же следом раздалось мелодичное, словно пенье малиновки, радующее душу младенческое огуканье. «Свершилось!» — вскрикнул он, и, наскоро утеревшись первым попавшимся под руку полотенцем, спотыкаясь от волнения, устремился в комнату. Тихонько, дабы никого не напугать, он отворил дверь и заглянул вовнутрь. А там, уже взяв малышку на руки, поллежа на подушках, его встречала Настя. «Девочка!» Счастливо улыбаясь, произнесла она. Егор молнией бросился к ней, упал на колени и, радостно расцеловав ей руки, даже прослезился. — Мы самые счастливые родители на свете. Я так люблю вас, мои милые девочки. Теперь я всегда буду с вами, — нежно произнес он, торопливо утирая слезы. — Ой, Ли, да ты опять на какую-нибудь войну уедешь. Зная беспокойную душеньку своего Егорушки, лукаво улыбаясь, подметила Настя и ласково потрепала его по вихрам. А меж тем новорожденная малышка, мигом успокоившись, беззаботно посапывала, слегка морща, свой розовый носик. Ей было даже невдомек, о чем говорят ее счастливые родители. Она уже вовсю смотрела свои первые сны. Старый доктор, увидев столь идиллическую картину, не стал особо долго задерживаться. Сделал кое-какие распоряжения Глаше, наказал кое-что медсестре, отведал кружку мятного чая и спустя полчаса, откланявшись, уехал, при этом пообещав наведаться завтра. В доме тут же начался праздник. Умудренная жизненным опытом Глаша устроила стрипню и начала готовить торжественный ужин. Егор же, чуть ли не лопаясь от гордости и радости, не захотел ни на минуту покидать своих теперь уже двух любимых девочек. Он был на пике счастья и старался всячески ему угождать. Настю кормил с ложечки, нежно целовал и миловал ее. А потом, собравшись с духом и тщательно вымыв руки, принялся учиться правильно пеленать малышку. Было даже немного странно смотреть, как этот пропахший порохом и героическими сражениями воин столь бережно и заботливо исполняет роль ласкового отца и любящего мужа. Но о его маленькой дочке сейчас было абсолютно неважно, какими военными заслугами обладает ее отец, Она приятно подремывала и позевывала в его широких шершавых ладонях, чувствуя защиту и теплоту отеческих объятий. И все же, как бы там ни было, военная тема отложила свой отпечаток на ее дальнейшую судьбу, уже хотя бы тем, что ее назвали величественным именем Ариадна в честь дочери античного царя. А это, по мнению родителей, предрекало ей судьбу вечной победительницы, не терпящей поражений. Ну, а пока все звали ее просто Аришенька. Меж тем прошел месяц. Ариша подросла и еще больше окрепла. А ее отец, как и предвещала мама, опять засобирался на войну. «Ну вот, девочки мои, мне пора. Что поделать, служба?» Ласково обратился он к любимым и быстро, распрощавшись, отбыл в Европу, где с новой силой разгоралась очередная военная кампания, где с новой силой разгоралась очередная военная кампания.